Глава двадцатая. Голова кабана. Эпиграф. «Часто бывает, что человек не способен радоваться просто дереву, а только дереву на своей даче, или не всякому ребенку, а только своему» или некрасивой картине, а только той, которая висит у него на стене. Учитывая же, что все картины у себя не повесишь, все деревья не посадишь и всех детей не родишь, мир быстро съеживается просто до карликовых размеров. Из дневника невернувшегося шныра. У одного из домов Копытова Стояла маленькая машинка с протертыми салфеткой-фарами и нарисованной на капоте помадой крошечной улыбкой. Это была машина Лианы, секретарши Долбушина. Теперь, когда все три форта перебрались под шныр, бедная Лиана вынуждена была разделить судьбу своего форта. Долбушинцы жили в деревянных домиках санатория «Солнечный». Там, в свободное от патрулирования шныра время, они гуляли по Липовому парку и жарили шашлыки на берегу торфяной речушки. Шныром долбушенцы сильно не досаждали, и шныр патрулировали в одинаковых желтых бейсболках, чтобы их проще было опознать издали. Это была идея Альберта Федоровича. Он знал, что ни Родион, ни Ул, ни Макс – Без нужды по желтым бейсболкам стрелять не будут, и все свои усилия сосредоточат на фортах Белда и Тилля. Лиане в санатории Солнечной не понравилось, и она поселилась в Копытово у одной знакомой сценаристки, кстати, знавшей ослика-фантома. Правда, из-за осады ослик Шныра не покидал и писательское поселение пребывало в тоске и тревоге, некоторые даже съехали. Прочие же, не зная, чем вдохновиться, по очереди читали друг другу «Жизнь растений» Альфреда Брема. Знакомая сценаристка не унывала. Целыми днями она жарила котлеты, и перед окнами ее привлеченные запахами выстраивались голодные толпы берсерков. Лиана бродила по пыльным улочкам Копытова, рассматривала деревянные заборы, гаражи с крепкими замками, сквер перед бывшим игольным заводом и, нездороваясь с ведьмами Белда, то и дело лезшими к ней поболтать, размышляла, что находится во внутреннем тупике. Внешне все у нее было идеально – аккуратная машинка, уютное рационально продуманное рабочее место, чистая и с толком обставленная квартирка. Она говорила всегда правильные слова, вежливо улыбалась, интересовалась чужими успехами, удачно шутила, толково распоряжалась и в работе была незаменима. Но сквозь все это проглядывали тайный ужас, одиночества. И тоска. Однажды, бродя по копытово, Лиана издали увидела девушку, показавшуюся ей знакомой. На девушке были темные очки, и она быстро шла вдоль дома, потом воровато скользнула в магазин, откуда вскоре появилась с пакетом, потому как она украдкой возвращалась к подъезду, угадывалась, что она чего-то опасается». Лиана пошла за девушкой, и когда та уже взялась за ручку подъезда, воскликнула «Полина!». Девушка испуганно оглянулась, и Лиана поняла, что не ошиблась. Это была Яра, которую Лиана помнила еще как потерявшую память Полину. Лиана подбежала к ней, они обнялись. — Как ты? — спросила Лиана. Яра ответила, что нормально, хотя сейчас она несколько неудел. Сказав это, она виновато показала на живот, который невозможно было скрыть даже под самой просторной одеждой. В шныре находиться не может, живет у Суповны. А ул как? Спросила Лиана. Ул э. Ясно, сказала Лиана, улыбаясь. На работе. Яра смутилась. Ей неловко было признаться, что ул с Родионом, скорее всего, сидят где-нибудь в засаде на ведьмарей. Дела в шныре идут настолько неважно, что не хочется об этом и думать. Давно уже никто не ныряет. Силы главной закладки почти исчерпаны. Кавалерия, по словам улы часами сидит в зеленом лабиринте и гладит каменный фонтан так, как хозяйка гладит умирающую собаку. Но говорить об этом Лиане Яра ни за что не стала бы. «Ул почти все время в шныре», — добавила Яра, чтобы не казаться такой уж скрытной. «Иногда ночью проберется мимо постов и опять назад. Велит мне сидеть тихо. Ну, я и сижу. Сейчас вот только не усидела, продукты-то нужны. Идем к тебе, а то, правда, увидит еще кто-нибудь», — сказала Лиана. — И что тогда будет? — спросила Яра задумчиво. — Долбушенцев можно не бояться. Берсерки тебе опасны. — Пятьдесят на пятьдесят? На кого попадешь? — Стрелять не будут, но могут притащить к Тиллю, чтобы выслужиться. — А вот Форт Белдо... — Сама знаешь, сколько там чокнутых ведьмочек. — Родишь еще какого-нибудь котенка с десятью глазами? — Яра усмехнулась. — Лучше не котенка, на кошек у меня аллергия, — сказала она. Десять минут спустя они сидели в чистенькой комнатке у Яры. Соседей дома не было. Показывая все, Лиане Яра Яра и охотно говорила. Чувствовалось, что сидеть целый день одной ей скучно, и общению она рада. У окна уже стояла детская кроватка. Она была тщательно просверлена и укреплена болтами такой мощи, словно предполагалось, что внутри будет буянить носорог. Ул собрал», — сказала Яра с гордостью. «Нам таких три отдали, я даже отказаться не успела. Ул хотел все три собрать, я отговорила. Тут и так тесновато». С Ярой Лиана просидела до вечера. Они не говорили только о шныровских вещах, тщательнейшим образом их избегая, а так почти обо всем на свете. Леану что называется, прорвало, поскольку она давно уже не имела нормального собеседника. «С Альбертом Федоровичем разве поговоришь?» «У него...» угу, «Ага, это сделай, того не делай и не распоряжайся, глава форта пока не ты, вот и все». «Я ракивала, поедая яичницу пятиглазку. В последнее время она ела много. Правда, выпадали дни, когда она и кусочка не могла в себя втолкнуть. Все зависело от настроения ребенка. «Странно, что никогда ничего нельзя предугадать», – рассуждала Лиана. «Почему из одних людей что-то выходит, а из других нет? Какой-нибудь серый троечник, сидящий у дальнего шкафа, возможно, будущий Лев Толстой, а тот, кто рано начинает сиять, Часто рано и погасает. Яра наугад угукнула, однако Лиану угуканье вполне устроило. «Да, да, да», — горячо продолжала она, — «лет через десять ты будешь проходить мимо лужи и увидишь там с пустой бутылкой в руке своего самого красивого, самого успешного одноклассника, о котором ты и мечтать не смела, и испытаешь путанные и сложные чувства жалости, восторга и злорадства». Такое чувство, которое тебя просто наизнанку вывернет своей противоречивостью. — Да, бывает, — признала Яра с таким видом, будто всю жизнь только тем и занималась, что собирала по лужам бывших одноклассников. Неожиданно под окном послышался звук остановившейся машины. Яра мельком глянула в стекло и, уронив вилку, вскочила. — Что такое? — спросила Лиана. «Не трогай навеску, Тиль!» Ляна все же рискнула посмотреть. У подъезда стоял джип Тиля. За рулем сидел кто-то из его сыновей, не то Паша, не то Кеша. Сам Тиль недовольно прохаживался взад и вперед. Совал в рот сигарету, но тут же раздраженно ломал ее и отбрасывал. Изредка останавливался, опирался локтем о машину и трогал свой бок, Сердито встряхивал головой и опять начинал ходить. Лицо у него было злое и обеспокоенное. «Он меня выследил? Зачем я выходила? Ну зачем?» — скулила Яра, пытаясь вспомнить, где у нее Шнепер. «Сиди», — велела Лиана. «Может, еще и обойдется. Смотри, в машине только он и сын. Никаких топорников». Яра все же нашла шнеппер. Она трижды хваталась за нерпь, чтобы связаться с улом, но так и не связалась. Она знала, что ул потеряет голову и примчится, снося все на своем пути, но здесь, в Копытово, где сейчас полно ведьмарей, его непременно утыкают арбалетными болтами. Лиана осторожно выглядывала из-за занавески. Тиль продолжал прохаживаться. На дом он не смотрел. Минуты через две из-за поворота появился пестрый микроавтобус. Из автобуса выпорхнул сам Дионисий Тигранович. Подбежал к Тилю, потрогал его за рукав, погладил за плечика. походе сказал что-то лесное Кеши или Паши, чего тот довольно гоготнул. Проделав все эти манипуляции, глава магического форта поглядел куда-то вдаль, как человек тоже кого-то ждущий. Теперь они прохаживались уже вдвоем, Тиль и Белдо. Еще минут через пять, поведущий через газон тропинки к дому, прошел высокий сутуловатый мужчина с зонтом. «Альберт Федорович, а он что тут делает?» – пробормотала Лиана. Она бросилась было к дверям, но Яра умоляюще схватила ее за руку. Лиана опомнилась. «Ладно, раз меня не позвали, значит, я не нужна» сказала она с обидой в голосе, поскольку считала себя незаменимой. Долбушин сухо поздоровался с главами других фортов и остановился, покачивая зонтом. Изредка он цеплял им головки одуванчиков. Цветы моментально высыхали. Это была даже не смерть, а прижизненное мумифицирование. Белда это заинтересовала, И он бегал вокруг Долбушина, присаживаясь на корточки рядом с цветами и качая головой. — Встреча руководителей фортов? — прошептала Яра. — Да, но они еще кого-то ждут, — сказала Лиана. И почти одновременно подъехала серая машина в сопровождении джипа с арбалетчиками. Двое арбалетчиков сразу прошли в подъезд. — Гай! Одними губами произнесла Лиана и метнулась в коридор. Вместе с Ярой они стояли у двери и слушали, как по лестнице топают тяжелые ботинки охранников Гая. На площадке перед квартирой они остановились. Потом, судя по звукам, один из охранников поднялся выше, другой же остался на месте. Лиана и Яра обменялись тревожными взглядами. Снизу доносился тонкий голосок Белда, который... Повизгивая от смеха, говорил что-то Гаю. А вот и Гай ответил, точно звякнул хрустальный колокольчик. Что-то глухо бубукнул и закашлялся Тиль. Слышно было, как он сопит, поднимаясь по лестнице и часто останавливается, чтобы отдохнуть. «Я выстрелю в Гая как только сломают дверь», — прошептала Яра, поднимая шнепер Шаги приблизились. Остановились на площадке... Только дверь отделяла Яру и Лиану от ведьмарей. Я рождала, ощущая, как колотится сердце. Хотелось заметаться, выпрыгнуть из окна и бежать. Оставаться на месте было почти невозможно, и она силой удерживала себя. Ребенок в животе ворочался». Успокаивая его, яро поглаживала живот ладонью. Юлиана. бледная и сосредоточенная, стояла напротив и шевелила губами, видно, соображая, что скажет сейчас Гаю и Долбушину. «Ну, ломаем!» — услышали они нетерпеливый голос Тилля. «Вам бы только все крушить, Ингвар!» «Зачем? У меня есть ключ!» ответил ему другой голос. Яра узнала Долбушина. В замке щелкнул ключ. Лиана вцепилась Яре в запястье и, делая страшные глаза, выдирала у нее шнеппер. Яра сопротивлялась. Борьба происходила в полнейшей тишине. Дверь причмокнула, открываясь. Лиана выпустила запястье Яры и обе дико посмотрели друг на друга. Они слышали, что дверь открылась, но... Она была закрыта. Открыли другую дверь на площадке, ведущую в квартиру напротив. Конечно, тут не хоромы, но это все, что удалось раздобыть. На этой неделе аренда сарая здесь дороже, чем снять особняк в центре Лондона. Интересно, кто-нибудь из риэлторов это уже пронюхал? Донесся до на смешливый голос Долбушина. Пронюхали, как не пронюхать, просопел Тиль. Только на этой неделе троих отловили. Шустрили тут, повсюду нос свой совали. И что? спросил долбушин. Один пытался бежать, но его перехватила Катя грекова. Царапнула его ноготком. Он посинел, когда она попросила его не дышать. Кошмарная девушка, лаконично сказал Тиль. А остальным Дионисий Тигранович вживил Эльбов. «Никого я не вживлял», — обиженно взвизгнул старичок. «Просто поселил маленьких чудесных личиночек. У одного уже открылся талант. Поет и как поет, соседи сбегаются слушать. А вот другой, боюсь ему, прямая дорога в растворенные». Глупый человек, кроме как прямым замыканием зон удовольствия с ним не договоришься. Дверь квартиры напротив захлопнулась, голоса стихли. Оставленный на лестнице арбалетчик Гая переминался на месте, изредка звякая перилами. — Ванная, — прошептала Яра, — там все слышно. Яра и Лиана бросились в ванную. Ниже раковины, в стену изгибаясь, уходила стоковая труба. Выше трубы кафель был разбит и лишь прикрыт пластиковым щитом с дверцей. Лиана сразу припала ухом к щитку. Яра же постелила в ванну полотенца и улеглась на них с некоторым комфортом. «Все равно все будет слышно», — прошептала она леане «Тут дыра в соседнюю квартиру. Ул». Кое-как ее заделал, там разруха страшная, даже двери в ванную нет. Гай прошел в комнату первым и остановился у стены. «Да!» — протянул он, качнув пальцем свисающую на проводе лампочку. «Кровать, стол и стул. Обстановка спартанская. Никто не отвлечет нас от беседы». Хозяин не помешает, долбушин кашлянул в кулак. Он вернется не скоро. Экономически договориться не получилось, и Делмены заперли его в подвале с ящиком спиртного и подшивкой журналов в бухгалтер. Какого журнала? удивился Гай. Ах, да, это же Делмены. Прошу вас, Инговор, присаживайтесь. «Как видите, стул тут всего один, а мы уж постоим». «Почему я?» — напрягся Тиль. «Вы скверно выглядите, Ингвар. Так скверно, что во имя человека стул должен достаться вам», — сказал Гай. «Неужели смерть моего телохранителя так на вас подействовала?» Тиль быстро вскинул на него медвежьи глазки и сразу же опустил их. Бульдожьи щеки даже не попытались дрогнуть. «Какая мне разница, кто умер, а кто нет?» — ответил он равнодушно. «Правильная житейская философия, Ингвар, но все же вы выглядите неважно. По лестнице еле поднялись, весь вы, испарине. Не чувствуете ли вы, Ингвар, боли над пупком? Возможно, боль не сильная». «Возникает лишь при кашле или движении». Тиль с тревогой шевельнулся и засопел. «Так все-таки что-то есть. Я ведь врач, Ингвар», — продолжал Гай. «Доктор медицины. Учился в Риме в начале XVIII века. Защищался на латыни по вопросам диагностирования отравлений редкими ядами. Тогда, видите ли, это был больной вопрос». Травили кого придется и чем попало, никакой культуры отравлений. Требовалось все это систематизировать, чем и занимался мой научный руководитель. Это был зловещий старикашка-итальянец, с носом каких не знает природы К моему учителю обращались, подозреваю, не столько за диагностированием отравлений, сколько по обратному поводу. Слухи, понимаете ли, ходили всякие... «И он делился с вами своими знаниями?» — спросил Белда. «Поначалу да. Старикашка надеялся, что я до конца жизни буду его ассистентом. Но я превзошел его. Не только занимался ядами, но и успешно лечил. Солнце его славы стало клониться к закату. Мой учитель затаил злобу. Как-то ночью он затащил меня в заброшенную башню за городом и вызвал... На своеобразную дуэль мы сели за длинный стол и принялись по очереди травить, тут же подая противоядие. Будь я человеком в той мере, которой он ожидал, оказался бы лежащим на слез вытянутыми, однако на столе оказался он. Попался на комбинации двух ядов, один из которых останавливал сердце, а другой банально усыплял, мешая ему соображать с достаточной быстротой. Я унаследовал всю его практику, однако все забросил и вернулся в Россию. — Зачем? — спросил Белда. — Будем откровенны, Дионисий, я не доктор, в том смысле и не доктор, что... Настоящий доктор должен любить людей хотя бы настолько, чтобы ночью, пусть даже и проклиная все на свете, тащиться по грязи к какому-нибудь нищему дворянчику, который был настолько глуп, что позволил проколоть себя нестерильной шпагой через грязный плащ. Меня же всегда интересовала лишь моя собственная жизнь». Все мои странствия и занятия были посвящены одному. я пытался обнаружить тот род деятельности, который заглушил бы мою тоску по двушке. Чем только я... Ну, или мы с моим Эльбом ее не заглушали. Тиль коснулся пальцами живота, слегка нажал, поморщился и убрал руку, От Гая его движения не укрылись. Все же болит. Дайте мне вашу руку, Ингвар. Я пощупаю пульс. Так. Теперь, пожалуйста, попробуйте встать ровно. При аппендиците выпрямиться невозможно. Это я вам говорю как человек, давно не имеющий внутренних органов в их классической схеме. Тиль попытался выпрямиться, но, скривившись от боли, схватился за бок. «Да», — продолжал Гай, отпуская его руку, — «аппендицит». «Но волноваться не надо. Это не смертельное заболевание, если вовремя его диагностировать. Да и потом, возможно, мы ошибаемся. Вы же не в группе риска, Ингвар». «Не переедаете? Не отдаете предпочтение белковой пище?» «Хотя, конечно, курение. Ай-яй-яй!» Тиль мешком осел на стул. С минуту сидел неподвижно, потом нашарил телефон. «Ничего, у меня есть хороший хирург», — пробормотал он. Гай переглянулся с Белдо. Старичок подскочил, выдернул телефон из пальцев Тиля и укрылся за спину Гая. Изумленный Тиль приподнялся, с рычанием потянулся за телефоном, но скрюченный болью осел на стул. «Верните телефон, болото вас возьми. Мне нужно позвонить». «Не все так просто. Вы забыли важный момент, Ингвар. Пока у вас кабания голова, вам не смогут сделать операцию». «Ни один хирургический скальпель не сделает даже крошечного надреза. Вот в чем сложность», — напомнил Гай. Короткие пальцы Тиля вцепились в кабана. а а, -а Вот зачем вы затащили меня сюда. Вам нужен мой уникум. Вы его не получите. Я не могу умереть. Кабан делает меня неуязвимым!» С ненавистью прохрипел он. Конечно, признал Гай, вы неуязвимы, но неуязвимый извне, а не изнутри. Вам не страшны арбалетные болты, но аппендицит, как видите, до вас добрался, и умирать вы будете долго, можно сказать, бесконечно. На лбу Тиля выступили крупные, дрожащие, как бульон капли пота. Я вам не верю. Уж придется поверить, холодно пообещал Гай. Верните ему телефон, Дионисий Тигранович. Пусть поставит на уши всех светил Москвы. Интересно, какое будет лицо у лаборантки профессора, когда, пытаясь взять анализ крови, она сломает о его кожу две-три иглы. Хотя, возможно, это вызовет у нее профессиональный интерес. Тиль, недослушав, выхватил из пальцев у Белда телефон. Полусогнутый, держась за живот, рванулся к выходу, но комнату покинуть не смог. Долбушин выбросил руку, зонтом преградив Тилью дорогу. «Вернись на стул, Ингвар», — приказал он. «А тебе что надо?» «И ты с ними!» — прорычал Тиль. Долбушин не ответил. Тиль, как побитая собака, подтащился к стулу. «Вы были еще простым топорником, Ингвар!» «А я уже приглядывался к вам», — сказал Гай. «Вы показались мне тупым, но хитрым, и потому пережили всех принятых с вами в один год. Я даже позволил вам прикончить предыдущего главу, Списав это на внутривидовую борьбу, я надеялся, что у вас хватит сообразительности остаться мне верным, но я ошибся. Мало того, что вы очень посредственно руководите берсерками, вы еще вторгаетесь в мои дела. Эта история со шпионом переполнила чашу моего терпения». Одно дело смазливая девушка, смахивающая пыль с моего подоконника, но подкупать моих арбалетчиков — это уже за гранью. К своим арбалетчикам я отношусь трепетно. Я решил наказать вас. Рукатилья вцепилась в кабана на цепочке. — Вам надо это, да? Я угадал, — просопел он с ненавистью. «Совершенно верно. Отдайте мне кабана и спокойно ложитесь под нож хирурга. А после можете и дальше управлять фортом, но уже без кабаньей головы. Возможно, лишившись неуязвимости, вы станете умнее и скромнее». «Кабана! Не отдам! Силой же его не отнять!» «Силой нет». Но когда боль станет невыносимой, вы отдадите его сами. «А вашей болью управляю я», — сказал Гай. Рукатильля, до того сжимавшая кабана, выпустила его и скользнула в карман. Прежде чем она показалась из него, Гай, поджав губы, наклонился вперед. Лицо его пошло волной, лоб провалился, нос вытянулся, в следующий миг Тиль мешком свалился со стула. Он лежал на полу и жадно заглатывал воздух. Гай подошел и носком ботинка брезгливо оттолкнул в угол пистолет, выпавший из ослабевшей руки главы форта. — Я же сказал, что управляю вашей болью. — Что это у вас? — глок? Вдвойне не патриотично, Ингвар. Во-первых, чем вам не нравится российское оружие? А во-вторых, вспомните, каким фортом вы управляете. Вам пристало носить арбалет или топор? Тиль задыхался, хватая воздух, как рыба. Лицо его посинело. бо простонал он. «Знаю. И будет хуже» если не вернете кабана. — Ну? Тиль захрипел, кусая губы. Его лицо было стертым, губы не синими, даже осине белыми. — Мне продолжать? — Предупреждаю, сердце может не выдержать, — предостерег Гай сочувственно. Пальцы Тиля поползли к цепочке. Гай чуть ослабил тиски боли. Пальцы стиснули кабанью голову. Рванули, оборвав цепочку, Тиль швырнул уникум в стену. Гай подошел и, подняв голову кабана, взвесил в ладони. — Думаю, вскоре она мне пригодится, хотя мой опекун и не любит уникумов. Все же они отлиты из самородка, лежащего за грядой, — сказал он. — Будь «Ты проклят!» — выдохнул в пол Тиль. Гай слегка кивнул. «Хорошее пожелание. Но представляете, Ингвар, сколько раз в жизни я его выслушивал. Особенно часто почему-то от тех, чьи шансы на счастливую загробную жизнь я сам не назвал бы высокими. А теперь вставайте. Боль прошла, не так ли?» — спросил он. Тиль кое-как поднялся и, жалкий, съежившийся, потащился к двери. Обвисая на перилах, стал спускаться. Гай вышел за ним следом. Стоял, слушал шарканье ног по ступенькам, прерываемое торопливым бормотанием в телефонную трубку. Позволив Тилю спуститься вниз на два лестничных пролета, Гай негромко окликнул его. «Минуту, Ингвар!» Шаги на лестнице затихли. «Хочу вас обрадовать! У вас нет аппендицита!» Перила звякнули. «Все ваши ощущения я устроил!» Там внизу кто-то, слушая Гая, всхлипывал от бессильной ненависти. «Сожалею, что пришлось вас обмануть, но случай, признайтесь, был психологически неоднозначный». Вы были так хорошо защищены кабаньей головой, что не оставили мне другого выхода, — объяснил Гай в пустоту площадки. Но все же не хочу укладывать вас под нож. Вы будете нужны мне в самое ближайшее время, Ингвар, вместе с лучшими бойцами вашего форта. Сказав это, Гай вернулся в квартиру. Дионисий Тигранович, у вас есть карта дверей? — И прыгуны. — Карта в автобусе, а прыгуны — да, два, — с готовностью ответил Белдо. — Нужно больше. — Мне, Альберту, моей охране, что у нас с дверями в Питере? — Около двух десятков действующих. — А дальше на северо-восток? — Не густо. В основном на заправочных станциях, на шоссе и в наиболее крупных населенных пунктах, — отозвался Белда с некоторой уклончивостью в голосе. — И все? чего так скверно? — Это все, Альберт, не уделяет финансов, — На наябедничал старичок. — Какие еще финансы вам нужны? — На ржавый гвоздь и кусок мела, которыми вы это все чертите и рисуете. «Делменов я вам даю, перелеты проплачиваю», — возмутился Долбушин. «А проектирование?» «Проектирование чего?» «Магических полей». «Знаете ли вы, что земная гравитация неоднородна, а постоянное вращение Земли и ее движение вокруг Солнца? Пространство — вещь очень условная, Вселенная расширяется». Планеты в вечном движении. Вам только кажется, что дверь на заправке всегда в одном месте. На самом деле ее координаты изменяются ежеминутно. Там, где она была вчера, сегодня голый космос. Вам туда надо? Мне нет. В голосе старичка произошло опасное переключение на лекторский тон. Гай нетерпеливо махнул рукой. «Об этом после, Дионисий». Шныры, выслеженные, мы в общих чертах представляем, куда они направляются. Среди тех, кого вы послали в погоню, есть толковые ведьмы. А как же? Они способны будут нарисовать для нас дверь где-нибудь поближе, как только шныры окажутся на месте. Старичок с готовностью закивал. Да, а другая дверь у нас в копытово. В котельной за автобусной площадью. Выглядит, как заваренная и закрашенная дверь в глухой стене. Далеко отсюда? Через два двора. Вот и отлично. Значит, ею мы и воспользуемся. А пока, Альберт, велите принести сюда хоть какой-нибудь стол и пару стульев. Свою временную резиденцию я устрою прямо здесь». — Но здесь же такая нищета! — в ужасе сказал Белдо. — Четыре голые стены — это еще не нищета. Во многие моменты моей жизни, Дионисий, эта квартира показалась бы мне хоромами, — сказал Гай. Что же касается запаха табака и перегара, то после запаха гилятни он даже чем-то приятен. Долбушин поднял голову и взглянул на Гая с удивлением и интересом. Старичок же, не удержавшись, подпрыгнул. — Вот она разница между первошнырами и нами, Альберт! — восторженно воскликнул Белдо. — Мы в лучшем случае начинали с нуля. Первошныры же порой с минус единицы, и при этом совершенно не считали, что сделали нечто особенное». «Нам важно, где и на чем мы спим, им важен лишь сам факт сна. Для нас убожество селедка с картошкой, для них и кусок хлеба роскошь». Гай насмешливо наблюдал за Белду. Он знал, что такова сущность старичка. Самое искреннее восхищение первошнырами не помешало бы ему бросить их в камнедробилку» коль скоро он выиграл бы на этом хоть копейку. И опять же, фальши в этом не было ни малейшей. Леопард может искренно любить кабанчиков, может даже плакать, убивая их, но питаться при этом морковью все равно не станет. Вы закончили умиляться, Белда? Теперь найдите мне стол и стул. Да я у соседей, у соседей я должу! засуетился старичок. Вспомнив, кто их соседей, яро вцепилась Лиане в руку. Однако Белда только и успел что выскочить на площадку. Долбушин остановил его. Не надо, Деньсей, я уже позвонил. Мебель будет здесь через несколько минут, сказал он.